Символ аристократизма. Мода изменчивая и капризная штука. Вчера было модно одно, сегодня другое, а завтра ни для кого не секрет, что все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Вещь, которая совершенно необходима каждой женщине и каждой девушке пара элегантных кожаных перчаток хорошего качества. Кожаные перчатки должны сочетаться по цвету с обувью или сумкой. Более изысканным считается сочетание с обувью. Трикотажные гармонировать с пальто, курткой, шарфом или беретом. И только перчатки бежевого цвета, неважно кожаные или трикотажные, можно надеть практически с любым нарядом. Женщина при рукопожатии своей правой перчатки не снимает. Также она не обязана снимать перчатки, входя в частное жилище. Однако она может расстаться с ними в любое время по своему усмотрению. Правила требуют, чтобы женщина не носила перчатки за обеденным столом у себя дома или в ресторане. Она держит перчатки на коленях, кладет их в бумажник или же оставляет в любом удобном для себя месте. Следует снимать перчатки во время курения, как в помещении, так и на улице. Никотин быстро проникает в кожу перчатки и оставляет сильный неприятный запах и даже пятна. Во все времена перчатки были неким символом аристократизма, воспитанности и хорошего вкуса. Мода на ношение перчаток не уходила никогда. Покупать новые перчатки, приводить в порядок старые, вроде бы невелики заботы, но без них не обойтись. Перчатки бывают зимние, осенние и для вечера. Выберите перчатки, которые вам по душе. Кожаные, замшевые, лайковые, вязаные, бархатные. Для вечера кружевные, атласные, в сеточку. В зимнюю стужу согревают перчатки на теплой подкладке. Осенью выбирают кожаные на подкладки из фланели. Но и бархатные перчатки в тон сумки и обуви тоже могут смотреться очень мило. Перчатки должны гармонировать со всем туалетом, то есть сочетаться с обувью, сумкой, головным убором. Нередко выпускают перчатки с застежками. Это помогает им плотно сидеть на руке и дает возможность подбирать перчатки по объему запястья. Застежки могут быть различными на липучке, на кнопке, на замочке, на пуговке. С конца 17-го столетия без перчаток не обходился ни один человек, «из хорошего общества» или «претендующий на звание такового». Воспитанный человек обязан был знать, куда какие перчатки надевать и в каких случаях их следует снимать. На протяжении дня в высшем обществе их меняли минимум шесть раз. Испачканные и разорванные немедленно выбрасывали, поэтому человеку из общества требовалось не менее... 365 пар в год. Вечером перчатки могли быть только белые. Лайковые перчатки должны были идеально облегать руку. Натягивали их с помощью особых щипчиков пинцета и снабжали множеством кнопок или пуговок, застегивающихся специальным крючком. Тонкие и плотно натянутые перчатки часто лопались, так что с собой всегда старались иметь запасную пару. В кругу состоятельных людей считалось нормой, что белые перчатки — вещь одноразовая. Но, увы, кому-то приходилось и штопать, и чистить бензином уже не раз надеванные лайковые перчатки, как это делала в юности бедная героиня повести Антона Павловича Чехова — Анна на шее. Двадцатый век превратил перчатки в практичную и обыденную вещь. Надевать их или нет, теперь всецело зависит от погоды и желания владельца. И тем не менее, дорогие и красивые перчатки, как и прежде, являются собой печать хорошего вкуса и достатка. Одна известная актриса вспоминала годы нужды в детстве. На мне было залатанное платьишко, прохудившиеся башмачки и непременно перчатки. Это как некий символ, так и осталось всегда со мной.